Незнакомец с парижем. Если бы я не должна была каждую неделю отмечаться во французской военной комендатуре в Филингене, работал бы где-нибудь или, по крайней мере, знала, когда получу свободу, то время, проведенное в Кёниксфельде, вполне могло считаться замечательным. В этой местности, расположенной в великолепных лесах, чувствовалась какая-то особенная атмосфера. Ее создавали тамошние жители – От многих из них, включая любезную сердечную домовладелицу фрау Рейтель, исходили сильные религиозные и творческие импульсы. Духовную жизнь Кёнигсфельда определяла христианская братская община, организовывшая поэтические чтения, церковные концерты и интересные лекции. Здесь жили также многочисленные сторонники антропосовского учения доктора Штейнера. Примечание. Штейнер, Рудольф. 1861-1925. Австрийский теософ, основатель антропософии, основал также вальдорфские школы и антропософское общество. Здесь же находился небольшой летний дом, принадлежавший знаменитому исследователю религии и врачу, работавшему в Африке, доктору Альберту Швейцеру. Примечание. Швейцер, Альберт, 1875-1965. Немецкий евангелический теолог, органист, музыковед, врач и философ, нобелевский лауреат, 1952. В этом городе располагались прекрасные садово-парковые ансамбли, санатории, пансионаты и небольшие гостиницы. Никаких высотных домов и отвратительных бетонных сооружений. Но эта умиротворяющая атмосфера не могла отвлечь меня от реальности. Ежедневно я с нетерпением ждала почтальона с известием, который даст надежду на свободу. Однажды осенним туманным днем приехал посетитель. Он представился как господин Де Морре из Парижа. Мы отнеслись к нему в высшей степени недоверчиво. Казалось, он угадал наши чувства и сказал мягким вкрадчивым голосом. «Не бойтесь, я привез вам хорошие новости». Он говорил по-немецки с французским акцентом. «Я определил его возраст от 45 до 50. Его лицо было немного обрюзгшим, а выражение глаз неопределенным. Прежде чем объяснить вам, что меня сюда привело», — произнес он, «я хотел бы немного рассказать о себе». Мы только что получили посылку с гуманитарной помощью, поэтому мама смогла предложить ему чашку чаю и печенье. Я приехал из Парижа, но родился в Германии и до 1937 года жил в Кёльне. Затем эмигрировал во Францию. Французская моя фамилия – Демаре, немецкая – Кауфман. Возникла пауза. Никто из нас не отваживался задать вопрос. Мы были слишком запуганы тем, что уже пережили. «Я знаю все ваши фильмы сказал он Я лично ваш большой поклонник. И моя жена тоже. Не могли бы вы сказать, какова ваша профессия? Вы репортер?» Он засмеялся. «Нет, вы имеете дело не со злым журналистом и не с тайным агентом. Я французский кинопродюсер». Он вынул из бумажника визитную карточку. Я прочитала «Ателье Франце АО «Капитал» 500 тысяч франков». Париж, восьмой округ, улица Сарисола, 6 Карточка мне ничего не сказала, и чувство недоверия вспыхнуло с новой силой. Незнакомец продолжал. Мы с женой единственные владельцы этой фирмы. Он произнес это тоном картежника, которому выпала удачная карта. Я принял французское гражданство и потому изменил фамилию. Моя жена француженка хорошо знает киноделы. «Вы позволите», — сказал он, — «я привез вам из Парижа кое-какие мелочи». И с этими словами протянул небольшой пакет. Незнакомец откинулся назад, и, глядя на меня, мать и Ханни, которые тоже сидел за столом, произнес убежденно, «Я надеюсь принести вам свободу и спасти долину». У меня защемило сердце, я резко поднялась и вышла из комнаты. Не могла больше владеть собою должна была выплакаться. Ни одного мгновения я ему не верила. Я могла поверить только в то, что меня опять вводят в заблуждение, и моя жизнь снова превращается в кошмар, а это было бы уже слишком. Мама постаралась меня успокоить, привела назад гостю, который был шокирован моей реакцией, и я извинилась». — Знаю, — сказал месье де Море, знаю, что вы пережили много горя, что у вас отняли все, заперли в психиатрической клинике, но послушайте, я надеюсь, что скоро ваши страдания останутся позади. Я снова разрыдалась, схлипывая, проговорила. — Как вы думаете этого добиться? Никто не смог мне помочь. Все мои прошения и письма американских и французских друзей остались без ответа. Неизвестность самая ужасная. — Моя дорогая фрау Якоб, вас ведь сейчас так зовут? Я покачал головой. Я снова Рифеншталь. Несколько дней назад развелась. Демаре продолжал. Сейчас расскажу, как обратил внимание на вашу судьбу и фильм «Долина». Теперь я слушала чрезвычайно внимательно. Я имел дело с парижской фильмотекой. В подвале, где хранится множество копий различных фильмов, обнаружились коробки с надписью «Долина», подписанные вашим именем. Мне стало любопытно. Но было ясно, что весь материал для просмотра просто так мне не получить. Подкупив заведующего складом, ночью я смог прокрутить несколько роликов фильма. Это была рабочая копия, без звука. Как только я услышала что долина еще существует, и узнала где она находится, то вздохнул с облегчением. «Неужели вы видели долину?» — вне себя спросила я. «Да», — ответил демары — «не зная только, та ли это копия, которую вы сами готовили». Через проверенные источники удалось выяснить, что французская монтажница по заданию капитана Птижана работала около года. Французская группа хотела закончить фильм и использовать его без вашего участия и разрешения. Эти люди поддерживали хорошие отношения со вторым отделением и его шефом-полковником Андрё. Естественно, они были заинтересованы в том, чтобы подольше продержать вас в заточении, дабы использовать фильм без помех. «Значит, речь идет о тех же людях, которые мне отправили в психиатрическую клинику?» — спросил я пораженно. «Возможно, — сказал Демаре, — мне следует вести себя очень осмотрительно. В Париже никто не должен знать, что я сегодня встречался с вами. То, что вы узнали, храните в большой тайне. Ни с кем об этом не говорите, иначе я не смогу ничего для вас сделать. Все и так достаточно опасно». «А как вы собираетесь мне помочь, если никто ничего не должен знать?» Сейчас вы поймете. У нас с женой есть хороший друг. Он один из самых уважаемых и авторитетных адвокатов в париже Почетный член Сорбоне, доктор юриспруденции, профессор. Его зовут Андре Дальзас. Он согласился взять ваше дело, так как ваша судьба, о которой он узнал в основном через прессу в Париже, его тронула. К тому же подобное обращение с вами он находит недостойным французов и Франции. Поэтому гонорара за работу ему не надо, чтобы никому неповадно было упрекать, что он взялся за ваше дело только из-за денег. Мои сомнения постепенно улетучивались. Я начала осознавать, что здесь кроется что-то конкретное. «А что профессор Дальзас может для меня сделать?» — встревожилась я. «Он, если вы согласитесь, собственно, поэтому я и здесь, привлечет к суду полковника андрю Это невозможно. Шеф тайной французской государственной полиции не может быть обвинен немкой. Вам нужно написать заявление, равносильные присяги, и правдиво изложить все, что с вами произошло во французской оккупационной зоне в Австрии и Германии. Если у вас есть подходящие документы, то они по меньшей мере должны являться нотариально заверенными копиями. «У меня есть важные свидетельства американской штаб-квартиры 7-й армии и полковника Андрё. Я покажу вам их, но что составляет вас выступать в мою защиту?» Демаре ухмыльнулся. «Я теперь деловой человек и хотел бы, чтобы вы закончили долину для меня, а затем мы бы разделили доход». «А!» — воскликнул я. «Мне нужна только свобода, деньги мне безразличны. Берите все». Вы очень много заработаете. Фильм фантастический. Я неоднократно просматривал ролики. У вас имеются финансовые возможности завершить фильм? Это не проблема. Важно, чтобы пришел конец вашему заточению и чтобы мы добились возвращения отнятого у вас имущества. За то, что вы уже выпущены из тюрьмы, благодарите также профессора Дальзаса, который с недавнего времени уже занимается вашим делом. Повинуясь внезапному порыву, я вскочила и обняла Де который поначалу показался мне совсем не таким симпатичным, поцеловала его в обе щеки и, как ненормальная закружилась по комнате от счастья. Прощаясь, он сказал, что вскоре мы увидимся. Я должна была как можно скорее отослать надлежащие документы и, прежде всего, сохранять молчание. Той ночью я не спала. Радость переполняла меня, все было так нереально, слишком фантастично, чтобы быть правдой. Но теперь я могла надеяться. Мое приподнятое настроение передалось и матери, и Ханне. Мы все ожили и с нетерпением ждали вестей из Парижа. Кажется, начинался новый жизненный этап. Уже спустя неделю пришло первое письмо от Де Маре. Он просил срочно прислать мое заявление под присягой и нотариально заверенные документы. Мы получили от него посылку с шоколадом, сахаром и медикаментами. Затем долгое время не поступало никаких известий. Я уже испугалась, что все лопнет, как мыльный пузырь. Падали первые хлопья снега. Наша вторая зима в Кёнигсфельде, полтора года со времени окончания войны, а я все еще узница. Между тем в Германии прошел Нюрнбергский процесс. Появилось новое правительство, началось восстановление страны. Примечание. Нюрнбергский процесс, судебный процесс над главными нацистскими преступниками, проводился Международным военным трибуналом в Нюрнберге с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Должна признать, что сквозь призму собственной судьбы все вышеупомянутые события переживались мной как во сне. Среди подсудимых в Нюрнберге меня особенно затронула судьба Альберта Шпейера. Тем временем мое терпение подвергло серьезной проверки Никаких известий из Парижа. Я смирилась с обстоятельствами. Рождество и начало 1948 года мы провели в подавленном настроении. Но затем от профессора Дальзаса пришло первое письмо, которое вселило в меня оптимизм. Он прислал мне различные формуляры, заявления на имя французского Верховного Суда и доверенности по процессу. который я должна была подписать и отослать обратно. В середине января нас во второй раз посетил демарре. Он привез с собой два договора, которые я подписала не глядя. Вот так для возвращения свободы я согласилась почти на все. Первый договор предусматривал, что я передаю его фирме Aтелье Франция исключительные права на использование всех моих фильмов, включая долину во всем мире. Прибыль от чистого дохода делится поровну между его фирмой и мной. В дальнейшем на меня возлагались обязательства обсуждать с месье де Море все проекты, как свои, так и кем-либо предложенные. Согласно второму договору, Ателье Франце получило право осуществлять от моего имени все возможные сделки, связанные с моей работой в качестве режиссера, актрисы или сотрудников фильмопроизводства. фирме «Де передавались также эксклюзивные права на издание и продажу моих литературных трудов. Договор действовал в течение десяти лет. В дальнейшем я подписала доверенность, по которой после снятия ареста на мое конфискованное в Париже киноимущество, оно могло быть выдано на руки только месье «Де В ситуации, в которой я тогда находилась, я бы приняла, не задумываясь, даже более невероятные и невыгодные условия. В начале февраля, раньше чем я могла рассчитывать, почта принесла документ, дававший мне долгожданную свободу. Он был выдан французским военным командованием земли Баден.